Аудиотека древнегреческой и древнеримской литературы Софокл Филоктет Трагедия Перевод с древнегреческого Сергея Шервинского Читает Петр Филин Действующие лица Одиссей, хор моряков, лазутчик под видом купца, Неоптолем, Филактет, Геракл. Пролог Одиссей Вот и омытый морем дикий Лемнос, Безлюдная, пустынная земля. Здесь, о, не Аптолем, дитя Хилла, Храбрейшего из греков, Мною когда-то оставлен был Мелиец, Сын Пианта, С больною завневшейся ногой. Начальствующих был на то приказ. При нем свершать уж не могли мы с миром Ни жертв, ни возлияний. Так вопил он на весь военный стан, стонал и беды накликивал. Но для чего о прошлом рассказывать? Не время многословить. Прознает он, что прибыл я, тогда прощай вся хитрость, упущу его. Итак, теперь ты должен мне помочь. Ступай, посмотри, где здесь пещера о двух отверстиях. Солнце в холода там пригревает с двух сторон, а летом спать хорошо при легком сквозняке. Пониже, слева, если только цел он, найдешь источник ключевой воды. Потом вернись тихонько сообщить, здесь он живет или где-нибудь подальше. А я тебе что надо доскажу». Да И сговорившись, завершим мы дело. Неоптолем, царь Одиссей, задача не трудна. Мне кажется, я вижу ту пещеру. Одиссей, где видишь? Ниже или над собой? Неоптолем, вверху. Но тихо все, шагов не слышно. «Одиссей. Вглядись, он не лежит ли там, не спит ли?» «Неоптолем. В пещере пусто, нет там никого». «Одиссей. Но видно ли, что все же в ней живут?» «Неоптолем. Там ворох листьев, видимо, ночуют». «Одиссей. Пещера...» Остальная вся пуста? Необталем. Он кубок деревянный самодельный, Работы неискусные и огниво. Одиссей. Да, это он сокровищ накопил. Необталем. Ах, что это? Какие-то лохмотья на солнце сохнут. Гной их пропитал. Одиссей Сомнения нет, он здесь живет И сам поблизости С ногою столько лет Недужную не отойдешь далеко Он верно вышел Пищи поискать Или травы рвет смягчающие боль Указывая на моряка Спутника Неоптолема Отправь его разведать Коль врасплох с ним встретимся, меня охотнее сгубит, чем всякого другого из Аргивен. обтолем, к моряку. Ступай к Одиссею. Дорога будет под надзором. Так продолжай. Что ты хотел сказать? Одиссей. Ахиллов сын. Ты прибыл ради дела, где мало быть могучим храбрецом. Услышишь то, чего не знал ты раньше. Способствуй мне. Ты должен мне помочь. Не Неоптолем. Приказывай. Одиссей. Так слушай. Филактета, ты должен хитрой речью обмануть. Когда он спросит, кто ты и откуда, ответь. Ахилов сын, скрывать не надо. Скажи, что ты плывешь домой, покинув стан эллинов, что их ты ненавидишь, что к ним прибыть тебя молили сами, иначе, мол, не взять и миллиона. Когда же ты потребовал по праву доспех отца, то в просьбе отказали, и Одиссею отдали его. Брони меня вовсю и сколько хочешь, я не обижусь. А не кончишь дело, так всех аргивен, горем поразишь. Да коли Филактета в лук не наш, тебе не закрушить страну Дардана. Ведь ты не то, что я. Ты можешь с ним беседовать уверенно, спокойно. Ты плыл по трою, не давая клятвы. Не из нужды. В походе первом не был. А мне нельзя придумывать. К тому же, коль лук при нем, и он меня увидит, так мне конец. Да и тебе со мной. Ты должен хитро выдумать рассказ, чтобы похитить лук непобедимый. Ты, знаю, сын мой, не рожден таким, чтобы на обман идти и на коварство. Но сладостно торжествовать победу. Решись! Вновь станем честными, потом забудь же стыд, всего на день один доверься мне, а после почитайся весь век благочестивейшим из смертных. Не Неопталем. Когда притят мне чьи-либо слова, их выполнять мне мерзко, сын Лерта. Я не рожден для подлого лукавства, был не таков по слухам и отец. Нет, взять готов я силой, но не обманом. Он с одной ногой нас стольких одолеть в борьбе не сможет. Помощник твой боится оказаться предателем. Царь, честно проиграть прекраснее, чем победить бесчестно. Одиссей О, сына Хилла! В юности и я не скор был на язык и скор на дело, но опытнее стал и понял. В мире не действия всем правят, а слова. Неопталем. Ну, ты же мне приказываешь лгать. Одиссей. Ты должен Филактета взять обманом. Не Ну, зачем обман? Не лучше ли убеждение? Одиссей Не убедишь, и силой не возьмешь. Необталем Он так в своем могуществе уверен? Одиссей Непобедимым луком сеет смерть. Необталем Так, стало быть, и подходить опасно. Одиссей Лишь с хитростью, как я тебе сказал. нептолем Но не считаешь ты, что ложь — позор? Одиссей. Нет, если ложь бывает во спасение. нептолем Ты не краснеешь сам от этих слов? Одиссей. Коль виден прок... Так действуй, не колеблясь. Неоптолем. Какой мне прок, что он вернется в Трою? Одиссей. Пасть может трое от его лишь стрел. Неоптолем. Как? Стало быть, не я разрушу Трою? Одиссей. Ни стрелы без тебя, ни ты без них. Не Нептолем, да, а эти стрелы стоит нам добыть. Одиссей, знай, будешь ты вдвойне вознагражден. Чем? Я узнав, не откажусь, пожалуй. И доблестным и мудрым будешь назван. за дело же. И пусть умолкнет совесть. Но ты запомнил все мои советы? О, буду верен, раз я обещал. Одиссей Итак, останься здесь и жди его, А я пойду, чтобы он меня не видел. Лазутчика верну я на корабль. Но если вы задержитесь, обратно пришлю сюда того же человека под видом корабельщика-купца. Пускай его он примет за чужого. Речь хитрую он заведет, мой сын, и слов его все извлекай, что нужно. Я ухожу. Теперь твоя забота. Пусть нас ведет Гермес, водитель душ, с Афиною, заступницей моей. Уходит, пород, хор. Чужому на чужбине, что мне должно, царь, таить и что говорить ему недоверчивому, научи: Ты всех искусней на земле, и всех мудрее. Ведь божественный Скипетр Зевса у тебя, государь, в руке. Волей небо, наследник ты и древней власти. Наставь же, сын, как нам лучше помочь тебе? Неопталем. Как я вижу, ты хочешь взобраться сперва на обрыв и жилище его осмотреть. Так и следуй спокойно. Но только к жилью подойдет он. Угрюмый скиталец, следи, буду знаки рукой подавать. Помогай, как потребует время и дело. Хор. Давно твои заботы нас заботят, царь. Всегда за благом твоим следит ревниво глаз мой. Но скажи вернее, где же он приют себе устроил? Где живет? Не бесполезно место знать, чтобы он, таясь, не застиг случайно нас. Где он входит, где выходит, где тропак к его жилью? Неапталем. Вон его обиталище с входом двойным, видишь? На полой скале. Но куда же он сам злополучно ушел? Верно, здесь на какой-нибудь ближней тропе бродит в поисках пищи. Молва говорит, что охотой одной существует, бедняк. Бьет пернатыми стрелами диких зверей в неизбывном унынии. Горе, истинно горе. Страдает давно и не может найти исцелителя длительной муки. Хор Жалко, жалко мне бедного. Нет заботы о нем людской, Не присмотрит за ним никто. Несчастливец, всегда один, Хворью тягостно мучится. А любая нужда вставать заставляет, идти. И как он терпит такую жизнь? Вот она, длань богов, О, несчастнейший смертных род. Нет его горести меры. Из людей, родовитейших, никому не уступит он. А томится всего лишь он, вдалеке от товарищей. Только зверя пятнистого до да косматого видит здесь. Безнадежно страдает он от мук, от голода лютого. Эхо одно вдали повторяет болтливое, раздирающий крик его. Не Необтоле. Не удивлюсь я его горемычной судьбе. Злые беды страдальца, коль здраво сужу, от бессмертных исходят. Наслала же их Хриса, чьи беспощадные возмездия. И то, что поныне беспомощный бедствует он, тоже воля богов. Значит, некий из них допустить не изволит, чтоб стрелы свои необорные, божьи, направить он мог против Трои. До срока, когда, говорят, принесут они трое погибель. Хор. Потише, сын мой. Необталем. Что такое? Хор. Звуки слышатся. Словно кто-то страдает тяжко. Да, это стон. Только где же? Откуда он? Слышу. Явственно слышу. Кто-то по дороге бредет с трудом. Различаю глухой, гнетущий голос издали. Кто-то стонет. Жалобно стонет. Сомнения нет. Итак, мой сын, неопталем, ну, о чем ты? Хор, будь готов, решай, что делать. Он близко. Он подошел к жилью. Не играет он на свирели, как пасущий стада пастух. Нет. Он громко от мук вопит Или ногу зашиб в пути Или в бухте, где нет причала Корабль видел Кричит так страшно Входит Филактет Эписодий первый Филактет О чужестранцы! Кто вы такие? Как смогли причалить? Ни пристани здесь нет, ни поселения. О, где? Где ваша родина? Какого вы роду племени? На вас я вижу столь милая мне эллина одежда. Услышать дайте говор ваш, не бойтесь, что так я одичал. Не отвращайтесь, не сжальтесь над несчастным, одиноким. Покинутым, без близких, сред лишений. Заговорите, если вы и друзья. Ответьте мне. Несправедливо было бы вам мне не дать ответа. Мне же вам. Не Скажу тебе, во-первых, чужестранец, мы Эллины, ты это знать желал? Филоктет. о дорогая речь как сладко слышать такого мужа после стольких лет зачем ты здесь что привело тебя что юноша какой счастливый ветер скажи мне все я знать хочу кто ты не пталлем мой край родной а мы ты морем скирос Плыву домой, зовусь не Аптолемом. Я сына Хилла. Знаешь, все теперь. Филактет. Сын друга моего, земли родной. О, старого питомец Ликомеда. Зачем сюда пристал? Плывешь откуда? Не аптолем. Сейчас я путь держу от Элеона. Филактет. Что ты сказал? Когда в поход на Трою мы отправлялись, с нами ты не плыл. Неоптолем. Ты тоже был участником похода? Филактет. Или ты не знаешь, кто перед тобой? Неоптолем. Нет. Я тебя не видел никогда. Филактет. Не знаю, что же имени. Не слышал, как бедствую, как погибаю здесь. Неаптолем. Поверь, я ровно ничего не знаю. Филактет. Поистине несчастный я, богами отверженный. И слуха обо мне ни дома нет, ни в остальной ладе. А те, кем так безбожно был я брошен, смеются притаясь. Меж тем недуг мой день это дня становится все злей. О, юноша, достойный сына Ахилла, ты, может быть, и слышал обо мне? Владелец я Гераклова оружия, я афилактет, Пианта сын. Два брата вожди полков и Кефаленин царь Предательски здесь бросили меня, когда лихой терзал меня недуг. Лихой укус, ехидный смертоносный. На острове покинули меня, как по пути, с сомытой морем хрисы, их корабли причалили сюда. Едва приметили себе на радость, что я заснул, устав от сильной качки. На берегу, в укрытии под скалой, уплыли, мне несчастному подбросив тряпья до да снеди малость. Им самим так пострадать бы. Каково мне было проснуться после их отплытия, сын? Как плакал я, как горестно стонал, когда увидел, что суда уходят. с которыми я прибыл, что со мною нет ни души, кто мог бы мне помочь болящим. Смотрел и ничего не находил кругом. Одно лишь горе, но горе в изобилии, милый сын. Так дни за днями шли, и приходилось мне самому прокармливать себя в моем жилище тесном. Этот лук мне был кормильцем, диких голубей я им стрелял, к тому, что добывала стрела, слетев супругой тетивы, я злополучный полз ползком, влача с трудом больную ногу. Нужно ли было достать воды или сучьев наломать? Зимой мороз не редок. Я несчастный, едва тащился. Не было огня. Я из кремней на высекал сокрытое в них пламя. Тем и жил. В конце концов, есть и огонь, и кровь. Все, что мне нужно, нет лишь исцеления. Теперь скажу об острове. Никто по доброй воле здесь не бросит якорь. Здесь некуда причалить мореходу. Чтоб выгодно поторговать. Приюта здесь не найти нигде. Кто осторожен, сюда не подплывет. Случайно разве? Кто долго жил, с тем всякое бывало. Зайдут иные сын, поговорят, сочувствуют. Из жалости подбросят какой-нибудь еды или тряпья. Когда ж прошу меня домой доставить, и слушать не хотят. Я злополучный, десятый год здесь гибну. Голодаю и бедствую, и ест меня болезнь. Вот что со мною сделали Атриды и Одиссей. О, пусть пошлют им боги так пострадать, как я теперь страдаю. Хор, и я, поверь, сочувствую тебе не меньше тех пришельцев, сын Пианта. Неоптолем, согласен я со всем, что ты сказал. Сам хорошо я знаю и Атридов, и дерзость Одиссея. Злые люди. Филактет, и ты клянешь Атридов ненавистных, и ты обижен, пострадал от них. Неоптолем. О, я насыщу ненависть свою. Пускай узнают Спарты и Микены, что Скирос тоже доблестных родит. Фелоктет. Ну отлично, сын. Скажи, из-за чего же ты против них такой питаешь гнев? нептолем Пянто, сын, я расскажу. Хоть тяжко. как был я оскорблен, прибыв по трою. Лишь Рок судил Ахиллу умереть. Филактет. Увы, не продолжай. Скажи сперва, скажи, уже ли сын Пелея умер? Да, но убит был богом, а не смертным. Как говорят Сражен стрелою Феба. Филактет. Убитый был убившего достоин. Смущен я, сын. О бедах ли твоих расспрашивать или о нем скорбеть? Неоптолем. С тебя довольно бед своих, несчастный, Чтоб не скорбеть о горести других. Филактет. Ты правильно сказал, но продолжай. Как был ты ими оскорблен? Поведай. Необтолем. На судне расписном ко мне явились царь одиссей с наставником отца и заявили, вправду или обманно, что раз отец мой умер, суждено мне, только мне разрушить крепость Трои. Так и говорили друг мой, торопя отплытие. И я опустился в путь. Всего сильнее я жаждал Увидать покойного еще не погребенным. Я раньше не видал отца. К тому же влекла и мысль твердыню трое взять. И на вторые сутки по отплытиям И счастливо к печальному Сигею причалили. Я окружён был войском. Приветствовали дружно. Все клялись, что видят нове хилла как живого. А он был мертв. И я в глубоком горе его оплакал, а потом пошел к друзьям-атридам. Так я полагал, спросить доспех отца и остальное. Увы! Как был бесстыден их ответ! О, сына хилла Что принадлежало родителю, бери, но у доспеха теперь другой хозяин, сын Лаэрта. Я зарыдал, вскочил, охвачен гневом, и говорю им в горости своей. презренные, решились вы другому отдать доспех мой, не спросясь меня. Тут Одиссей сказал, стоял он рядом. Мне, юноша, доспех по праву отдан. Доспех и тело я ведь отстоял. Тут я вскипел, и все, что мог придумать, обидного сказал ему в лицо. Ведь он отнять задумал мой доспех. И тот, хоть от природы хладнокровен, был, видно, уязвлен и отвечал. Твой долг быть с нами. Ты же с нами не был. И речь твоя дерзка. Так знай, на Скирос тебе с доспехом этим не отплыть. Наслушавшись подобных оскорблений, теперь плыву домой. Меня ограбил злодей и сын злодея Одиссей. Не так виню его, каких вождей. Ведь город или рать всегда зависят от тех, кто во главе стоит. Наказы начальников народ нередко портят. Я кончил. Ненавидящий отридов да будет мил богам, как мил он мне. Хор. Зевса мать, кормящая всех и вся. О гея. Чей приют золотой пактол, Богиня гор, к тебе мы и там взывали по трои, Могучая матерь, когда оскорбили отриды его, вручи Одиссею Ахилла в доспех, Награду наград, к блаженной тебе, Которой упряжка львы-быкобойцы. Филоктет, я вижу чужестранцы, В самом деле у нас судьба едина. Узнаю от Рида в руку, руку Одиссея. О, у него всегда дурные речи на языке. Лукавый негодяй. Стремится он всю жизнь к бесчестным целям. Хоть нечем удивиться здесь, но все же дивлюсь. Как допустила Якс Великий. Неопталем. О, друг, он был уж мертв. Нет, не могли бы они меня ограбить, будь он жив. Филактет. Как? Иль ушел и он в обитель мертвых? Неопталем. Да, он не видит больше света дня. Филактет. Конечно. Ни от отроди, ни сын, сизифом проданный Лаэрту, не умерли. ты им бы умереть. Необтолем. Напротив, будь уверен, процветают они теперь в Аргивском ополчении. Филактет. А этот старец доблестный, мой друг, Пелиец Нестор. Жив? Он их злодейством препятствовать умел советом мудрым. Неопталем. Его постигло горе. Потерял он возлюбленного сына, антилоха. Филактет. Ты сообщил о смерти двух мужей, которых смерть, мне всех иных больнее. Увы... Увы, что ж думать? Этих нет, а Одиссей все жив, когда ему бы погибнуть подобало вместо них. Не аптоле. Смелый хитер. Да ведь сорваться может и хитрая затея. Филактет. Филактет. Но заклинаю, где же был в то время потроку? Любимец твоего отца. Непталем. Потрокал, увы, скончался тоже. Словом, одно скажу. Война дурных щадит. Я и люба похищать лишь наилучших. Филактет. Согласен. Потому-то и хочу спросить тебя, негодяя, Том говорунье искуснейшем. Что с ним? Ты разуметь, разумеешь снова Одиссея? Нет, не его. А был такой Терсид, Бывало, разглагольствует, хоть слушать его никто не хочет. Жив ли он? Да, жив по слухам. Я его не видел. Хе, я так и знал. Не погибает злое. Нет, боги покровительствуют злу. Им любоплут оттертого лукавца нам заида возвращать. А честных, достойнейших, знай, гонят в царство тьмы. Что тут сказать? Как восхвалять богов? Я их хвалю, но вижу. Дурные боги! Неопталем. Что до меня, сын властелина Эты, я твердое решение принял. Впредь остерегаться Трои и Атридов. Нет, у кого дурной силённо честным, благое гибнет и у власти трус. Тех никогда не назову друзьями. Я удалюсь на мой скалистый Скирос и буду счастлив там. С меня довольна. Итак... Пора мне на корабль. Прощай, о, сын Пианта. Боги да пошлют желанное страдальцу исцеление. Идемте же. Лишь только Бог нам даст погоду, В тот же час подымем якорь. Филоктед. Так скоро, сын? Не Необталем. Ждать надо на погоды не вдалеке, а возле корабля. Филактет. Молю отцом и матерью твоей, Всем, что тобой в краю родном любима, молю тебя. Не покидай меня здесь одного. Мои ты видел муки. Ты слышал, сколько бедствий здесь терплю? Возьми меня с собою. Неприятен, я понимаю, этот лишний груз, но наберись терпения. Светлым душам не мил позор, их честь в поступках добрых. Откажешь мне, заслужишь ты упреки. Исполнив же, прославишься, мой сын. Дай мне живым сойти на землю этой. Ты на заезды дня не потеряешь. Решись! Возьми меня с собою, брось куда-нибудь, на нос или на корму, или на дно, где я мешал бы меньше. Склонись, вы имя Зевса, всех молящих, о, согласись, хромой, я на коленях тебя молю, бессильный. Не покинь страдальца здесь, где нет следа людского, спаси меня, свези меня домой или... В Халкодонскую доставь Евбею, Откуда путь до этой недалек. К Трохинскому хребту, К струям прозрачным сперхея, Да любимому отцу меня обнять. Боюсь, давно он умер там без меня. Не раз я у заезжих расспрашивал И слал к нему мольбы, чтоб сам приплыл он, Взял меня и вывез на родину. Или умер он, или те, кого я посылал, спешили к дому, пренебрегая мной. Винит ли их? Теперь тебя молю, в котором вижу и спутника, и вестника. О, сжалься! Спаси меня! Опасна и страшна судьба людей, им изменяет счастье. Пусть горе далеко должны мы помнить всегда о нем. Живя благополучно, тем более беречься мы должны. Хор. Сжалься, царь. О тягостных поведал он баренях, бед подобных да не ведают друзья. О, если ты злостных не терпишь отридов, Их козни на пользу ему обрати. Я взял бы страдальца на свой снаряженный на быстрый корабль, Отвез бы в желанный отеческий край домой, Избежал бы я гнева богов. Не Аптолем. Со стороны глядишь, не будь поспешен. Как станет не втерпешь его, зараза, не измени суждения своего. Хор. О, нет, уверен будь, что не придется меня потом за это упрекать. Непталем. Ну что ж, отставать от вас мне стыдно, в желании другу нашему помочь. Итак, плывем. Готовься же, мой друг, на корабле тебя охотно примут. О, только бы отплыть нам дали боги от этих скал в наш... Предрешенный путь. Филактет. О, счастье, день! О, юноша прекрасный! Вы, милые грибцы! Как я на деле вам докажу признательность свою! В дорогу, сын! Но раньше в нежилое зайдем в жилье, проститься. Сам увидишь, с каким трудом поддерживал я жизнь. Никто на свете, думаю, не смог бы стерпеть и вид один моих мучений. Но я себя к страданиям приучил. Хор. Стой. К нам подходят двое. Что-то скажут. Один моряк из ваших, а другой, значит, чужанин. Потом туда войдете. Входит перед этой купцом, и другой моряк. Купец О, сына Хилла, с просьбой обратился я к моряку, который сторожит с двумя другими твой корабль у моря, чтобы он сказал, где отыскать тебя. Не чаял здесь с тобой повстречаться. Я корабельщик. При немногих людях плыву домой из строя в Пепареф. Обильный виноградом. Но узнав, что моряки твои, я порешил не отплывать отсюда молчаливо, а все тебе открыть. И жду награды. Ты, может быть, еще не знаешь сам о том, какие ныне строят козни, Аргивень? Не только строят козни, а уж взялись за дело и не медлят. Не обтолем. Не чужд я благодарности. Ценю, любезное твое предупреждение, но поясни, о чем ты? Знать хочу, что мне еще ргиви не готовят. Купец. Пустились за тобой на кораблях Тесея сыновья и старый Феникс. Нептали, Чтоб силую вернуть или убеждением? Купец. А, не знаю сам, передаю, что слышал. Неоптолем. А Феникс и товарищи его усердствуют не ради лиатридов? Купец. При этом дело делается спешно. Неоптолем. Что же Дисей сюда не прибыл сам с известием? Чего-нибудь страшиться? Купец. Он и Тидеев сын искать другого готовились, когда я отплывал. Неаптолем. Сам Одиссей? Но кто же тот, другой? Купец. Да, есть один. Но этот человек... Кто он? Остерегись. Услышать может. Не Неаптолем. Друг пред тобою, славный филактет. Купец. Не спрашивай же боли. Поскорее отчаливай, беги от этих мест. Филактет. О чем он, сын? С тобой потихоньку торгуются. Не обо мне ли речь? Не речь? Не знаю сам. Но пусть открыто, вслух он скажет все тебе и мне, и им. Купец. Ахилл, сын, не ссорь меня с их войском. Не принуждай. От них благодеяний немало вижу, бедный человек. Неаптолем. Я враг Атридов. Этот чужестранец мне лучший друг. Их ненавидит тоже. Коль с добрым чувством ты пришел ко мне, так ничего утаивать не должен. Купец. О, юноша, подумай. Неоптолем. Я подумал. Купец, ты будешь отвечать. Непталем. Пусть, говори. Купец, изволь. Как раз отправились. За ним Тидеев сын с могучим одиссеем и клятву дали возвратить его. Иль убедив вернуться, или силой. Все слышали, о ахейцы, как о том вел речь Одиссей. В успехе и дело уверен он, уверен чем спутник. не Ну что же, Атридов побудило вдруг вновь через столько лет о нем подумать, которого здесь бросили когда-то? Какая прихоть! Или месть богов, готовая всегда карать дурное? Купец. Открою все, коль видно, ты не слышал. Был у троян гадатель благородный, Прямо в сын, по имени Елен. И вот лукавец, всеми поносимый, плут Одиссей, Один, средь ночи выйдя, схватил его И славную добычу привел в цепях к ахейцам на собрании. Им предсказал гадатель, между прочим, Что не разрушить им твердыню Трои, пока... Его не привезут назад Уговорив покинуть этот остров Едва том услышал сын Лаэрта Сейчас же обещал его доставить и показать охейцам Похваляясь, что убедит вернуться добровольно А если нет, так силой привезет В том голову давал на отсечение Ты слышал все, о, сын Но мой совет тебе и всем твоим Поторопиться Филактет. — А, несчастный я? Так он, само злодейство, меня уговорить дал клятву. — Нет, нет, я скорее на свет из царства мертвых вернусь, как некогда отец его. Купец. — Не знаю ничего. Я возвращаюсь на свой корабль. Так помогай вам, боги!» Уходит. Филактет. «Друг, не ужасно ли это? Сын Лаэрта надеется, что, обольстив, охейцем меня покажет там, спустив на берег? Нет, я скорее послушаюсь и ехидны, От которой я безножил. О, все сказать способен он, на все дерзнуть. Да, знаю. Он приедет. Скорей же, сын, пусть море всей уширью отделит нас от корабля его. В путь, в путь, скорей! По поторопившись с делом, спокойным сном бываешь награжден. Необталем Лишь ветер переменится отчалим, пока еще он не попутин нам. Филактет. Любой хорош, когда бежишь от бедствий, обтолем. Но этот ветер плыть и им мешает. Филактет. О, никакой не помешает ветер разбойникам и грабить, и хватать. не коль так плывем но забери в жилье что надобно или оставить жалко филакттет да надо взять хоть выбор невелик непталем найдется все на корабле моем филоктет там у меня трава ее кладу на язвену и утихают боли Не Неоптолем. Неси ее. Что хочешь взять еще? Филактет. Стрелы-то мне осталось ли случайно? Боюсь, другому как бы не достались. Неоптолем. А держишь ты тот самый лук? Тот, славный. Филактет Вот он, в руке моей, другого нет. Не Необталем Взглянуть могу ли поближе, прикоснуться? Могу ли его почтить, как божество? Филактет Ты, милый сын мой, можешь Все мое к твоим услугам, все, чего желаешь. Не Необталем Хочу его коснуться, если это богам угодно. Если нет, не надо. Филактет. Святые, сын, слова! Коснись, ты можешь. Ведь ты один вернул мне солнца свет, Мой край эгейский, Старого отца и близких всех. Врагами я повержен. Ты над врагами вновь меня вознес. Не бойся. Можешь брать его и снова мне возвращать. Гордись по праву, ты один его коснулся. Ты достоин. Я сам его благодеянием добыл. Не Неоптолем, я счастлив, что узнал тебя, что ты мне друг. Кто на добро добром ответит, друг истинный, ценнее всех богатств? Входи же внутрь. Филактет. Войди, ты со мной. Я человек больной. Меня поддержишь. Входит в пещеру. Стасим Первый. Хор, я слыхивал предание, пусть не видел сам, как грозный вседержавного крона сын Иксиона, проникшего в ложу Бога, колесу прикрутить велел. Но не слышал я и не видел я, чтобы столько мук человек терпел от судьбы, как этот злосчастный муж. Никому не строил козни. зла не знал честным с честными был и вот гибнет брошенный дивлюсь как же мог он одинокий в немле волн одних прибою не погибнуть столь гонимой Беспощадную судьбой один ходить не в силах сам себе сосед И никого, кто был бы при нем, страдальце, С кем бы мог поделиться он долгой мукой, Плод снедающий, пьющий кровь. Кто б корней целебных нарыл ему Из земли святой, из кормилицы? Кто бы мог горячей крови поток Из его открытой язвы остановить, Из недужной его стопы? День за днем влачился он, Еле ползал, как младенец, если няньки нет при нем. Только боли полегчают, плелся, выхода искал. От земли, от святой он не вкушал плодов, тех, что ест человек, плуг, плуг познавший и серп. Нет, питался лишь тем, что добудет ему лук крылатый своей стрелой. О, душа горемычная! За десять долгих лет не услаждался вином. Нет, жаждой томимый в круг глядел, Не найдется ли где родниковой воды глоток. Ныне встретил бедняк сына добрых людей. Беды пройдут, и он счастлив встанет, велик. Юный везет его на корабле своем, после стольких годов, в родимый край, обитель мелиских нимф, на прибрежье Сперхеевой, где меднощитый муж в высотах этой, озаренной огнем родителя, в сон бессмертных вознесся. Входят неопталем и Филактет. Эписодий второй Непталем Иди, прошу, но что ты без причины вдруг замолчал? И чем ты так встревожен? Филактет Непталем, что стонешь? Ничего, идем, мой сын. Иль мучает тебя твоя болезнь? Нет, нет, постой, как будто полегчало. О боги, что ж ты богов так слезно призываешь, чтоб с помочь и нас спасти. О, о, о. Ну, что с тобой? Или сказать не хочешь? Не запирайся, ты и страдаешь, друг. Филактет. Пропал я, сын. Скрыть не могу от вас свои мучения. Ах, опять вступило вступило Ах, несчастный, бедный я. Пропал я, сын. Снедает, я яй я, я, яй яй сын, ради Бога, если при тебе есть меч, молю ударим по ноге моей больной. Скорее отсеки. О, не щади меня, скорее, сын. Неаптоле. Что нового случилось? Почему такие вопли? Стоны? Что с тобой? Филоктет? Ты знаешь, сын мой? Что? Ты знаешь, милый? Не знаю, что с тобой. Не знаешь а -а -а -а -и -и -и. Да. Тяжко выносить такой недуг. Невыразимо тяжко. Сжайся, сын. Что ж делать мне? Не брось меня со страха. Последний приступ был давно, и этот утихнет скоро, скоро. О, несчастный! Несчастный, да, поистине страдалец! Помочь тебе? Рукою поддержать? Не надо, нет. А лук возьми. Об этом меня просил ты только что. Пока болезни приступ не отпустит, зорко блюди его. Едва лишь боль стихает, мной всякий раз овладевает сон. Мук раньше не прервешь, но после дайте мне спать спокойно. Если же в это время придут они, богами заклинаю, ни волей, ни неволей, неволе, ни почем не им лука. Или погубишь ты и себя со мной, Тебя молящим. Необтолем. Я бдителен, а лук держать мы будем. Лишь ты да я. Давай его на счастье. Филактет, передавая лук. Вот, милый, но моли богов ревнивых, Чтоб ты через него не пострадал, Как я и тот, кто обладал им прежде. Необтолем, да будет так, молю, И пусть удачным и легким будет плавание, Куда бы ни вел нас Бог. Готовьтесь же к отплытию. Филактет. Боюсь, мой сын, исполнится ли желание, Кровь черная закапала из язвы опять. «Опять ждать приступа! Увы! Стопа моя! Опять начнется мука!» «Вступает вновь! Вот, подошло вплотную! Горе мне! Вы видите! Но только не бегите! Увы! Увы!» «О, кефаленский друг! Тебе бы эту всю душу раздирающую муку!» Вы двое, братья-полководцы! Вы, Агамемнон с Менелаем! Вам бы такую боль на годы, а не мне! Ах, горе, горе! О, смерть! О, смерть! Давно тебя зову! Всяк день зову, или ты прийти не можешь!» О, юноша, о мой великодушный, возьми меня, сожги его гнелем носком, которому так часто я молился. Когда-то просьбу ту же для Геракла исполнил я, и луком награжден. Я жду ответа. Что же ты молчишь? Где ты витаешь, сын? Не Неопталем. «Давно в душе твоею мукой мучусь». Филактет. «Не беспокойся, больно ходит сразу, зато и отпускает скоро, сын. Но умоляю, не бросай меня». не Неопталем. «Нет, мы останемся». Филактет. «И ты?» «О, да». Филоктет, я связывать тебя не стану, Не Необталем, не вправе я уехать без тебя. Филактет, дай руку в подтверждение. Вот рука. Теперь веди меня, веди. Куда же? Наверх. Необталем, или бредишь вновь? Что смотришь в небо? Оставь, пусти. Куда пустить? Оставь. Нет, не могу. Убьешь меня, коль тронешь. Дозволь, не стану, только успокойся. О, мать земля, прими меня, кончаюсь. Нет сил моих терпеть, не держат ноги. Сон овладел им, видимо, надолго. Уж свесилась бессильно голова, Все тело обливает пот холодный. А на стопе чернеющая жила, Я вижу, прорвалась. Друзья, оставим его в покое. Пусть себе уснет. Стасим второй. Хор. Он ни страдания, ни боли не знающий, Нежным дыханием повей, Мир и отраду дающий владыка. Этот сияющий свет да не угаснет в очах его сонных. Сойди, исцелитель, сойди. Сын, решай же, Как поступишь с нами плыть, куда надумал? Видишь, сам он спит глубоко, Для чего нам медлить здесь? Доброго часа не упустить бы. Удачу сулит он, спешить велит. Не Необтолем. Спит и не слышит. Но знаю, напрасно мы лук захватили бы, если с собой не забрав и хозяина, в море пустились бы. Восторжествует лишь он Привести его, Божье веление Стыд и позор похваляться, не выполнив хитрого дела Хор Юноша, Бог обо всем позаботится Но берегись Говори тихо со мною Тихонько ответствуй Сон у болящих не сон Все, что вокруг, различает он явственно. Дремлет, а внемлет всему. Сосмотрительность смотрительностью вящей завоевывай награду. Дело делай тихомолку. Я о спящем говорю. Но если решил ты забрать горемыку, разумность велит нам бояться беды. под Ветер, ветер, подул нам сын, Он, ты видишь, лежит незряч, Беззащитный, окутанный тьмой. Полуденный сон глубок, Не шевельнет ни рукой, ни ногой, Замер, с виду мертвец мертвецом. Мне рассудок говорит, будь разумен, Беждействуй, чтобы ужасов не знать. Эпизод третий. Не обталем. Молчите, говорю, и образумтесь. Он поднял голову, открыл глаза. Вилоктед. Вновь. Вижу свет И вы, друзья, вы здесь А я и не надеялся О, милый, не думал я, что так ты терпелив Что здесь мы переживаешь муки с сочувствием, готовые мне помочь О, нет, отриды, славные вожди Не так легко сносили эту тягость Сам благородный Благородной крови и ты без усилия терпишь, милый сын, мой крик истошный и зловоние язвы. Теперь же, друг, раз боль моя утихла и отдохнуть дала мне наконец, Приподними меня, чтоб мог я встать. Когда же минет слабость, на корабль пойдем скорей и отплывем немедля. Непталем Я радуюсь, что ты остался жив, и боль утихла Я терял надежду Так был ужасен вид твоих мучений Казалось мне, уже нет тебя в живых Теперь вставай А хочешь, эти люди снесут тебя Им труд любой не в тягость Коль это общий твой и мой приказ Филактет Благодарю Приподними меня, как ты хотел. Не надо их. До срока не удручай их запахом тяжелый, тяжелым. Еще со мной придется вместе плыть. Да будет так. Вставай же. Сам держись. Сейчас. Привстану. Ведь не в первый раз. Необтолем. Вы, вы, что ж делать мне теперь? Филактец, о чем ты, сын? Что хочешь ты сказать? А, э, что говорить не знаю, я в смущении. В смущении, сын? Не надо слов таких. Не Неапталем. Дошел я до того, что сам страдаю. Филактет, что? Или тебе болезнь моя мешает, и ты решил не брать меня с собой? Нептолем. А, да, все претит, коль сам себе изменишь и делаешь наперекор душе. Филоктет, достойно спасаешь ты, ни словом, ни делом не унизишь ты отца. Непталем. Боюсь дурной я славы, вот чем мучаюсь. Филактец. «Мо, нет, ты чист, но слов твоих страшусь!» Непталем. «О, Зевс, что ж делать? Все сказать пора. Или вновь его обманывать бесстыдно?» Филактец. «Да, он готов, коль я не заблуждаюсь предать меня». Здесь бросить и отплыть? Не О, нет, не брошу. Только я боюсь, что взяв тебя с собою, огорчу. «Ну, о чем ты говоришь, не понимаю. Открой и все. Ты должен втрою плыть туда к Ахейцам и к Судам Атридов. Филоктет. Что? О горе! Неоптолем, не стена, еще не знаешь. Филактет, чего? Что хочешь сделать ты со мной? Нептолем, спасти тебя, во-первых. Во-вторых, с тобой опустошить равнины Трои. Филактет, так думаешь, ты вправду? Побуждает к тому необходимость. Не гневись. Погиб я предан. Что же чужестранец ты натворил? Скорее отдай мне лук. Не обталем, не властен я. Приказ вождей исполнить глаз истины и выгода велит. Филактет. Огонь лихой, чудовище, предатель. Со мной так поступил ты, нечестивец. Так обманул. И мне в лицо глядишь. Не яль к твоим коленам припадал. Отняв мой лук, ты жизнь мою похитил. Отдай его, отдай. Сын, заклинаю, богами родины не погуби. О, горе мне. И говорить не хочет. Неужто не отдаст? Отворотился. О, вы, заливы, скалы, звери гор, сожители мои, утесов круче! Взываю к вам! Кому же еще взывать? А вы к моим привыкли горьким пеням! Вот что со мною сделал сына Хила. Клялся свести домой, а гонит в строю! Он правую мне руку дал и предал! Украл мой лук, священный дар Геракла, Чтоб показать аргивинам своим. Меня забрать он хочет силой, Я же совсем бессилен. Я лишь тень от дыма. Мертвец я, призрак. Будь я здоровей, нет, не посмел бы он. Да и больным-то лишь хитростью сумел он овладеть. Обманут я, злосчастный. Что мне делать? Отдай мне лук! Стань вновь самим собою! Ответь же мне! Молчишь! Вы Конец! О, мой приют пещерный! Возвращаюсь к тебе без стрел, на голод обречен! Уж не пронзать мне под небесных птиц, зверей в горах! Теперь увы, несчастные для тех, кем сам питался, стану снедью, добычью для собственной добычи. За смерть их смертью заплачу. Целан, он, он с виду чужды зла, так сгинь. Наполна, еще ты образумишься быть может, а если нет? — Позорно пропадай! Хор. Что ж делать? Отплывать ли государь? Или продолжать его моление слушать? Не а Я ему сочувствую глубоко. — Уже давно, тем более сейчас. Филактет — О, жалься, сын, молю, не допусти, чтобы тебя в насилие упрекнули. Неоптолем — Ну, как же быть? Ах, для чего покинул я скира свой, как тяжко на душе... Филоктет. Ты сам не злой, но ты научен злыми делам постыдным. Сами пусть творят их, а ты верни мне лук и отплывай. Необтолем, как поступить нам, други? Входит Одиссей. Одиссей. Не гоняй! Что ты опять надумал? Дай мне лук. Филактет. Увы! Кто он? То голос Одиссея. Одиссей. Да, Одиссея. Видишь ты его. Филактет. Я предан, я пропал. Так это он поймал меня. Лук у меня похитил. Одиссей. Я и никто другой не отрицаю. Филактет. Сын, лук мой, лук верни! Одиссей. Нет, не вернет, когда бы и желал того, но ты плыть должен с нами, или возьмут насильно. Филактет. Как? Негодяй последний, дерзкий плут! Насильно! Одиссей. Если не поедешь волей. Филактет. О, Лемнос мой! О, всемогущий пламень, затепленный Гефестом! Как стерпеть, что увести меня он хочет силой? Одиссей. Так знай же, Зевс над этим краем царь, то Зевса воля, я лишь исполнитель. Филактет. Ха, придумал, прячась за спину богов, их, подлец, в лжецов ты превращаешь. Одиссей. Нет, чту их предсказания, ехать должно. Филактет. Нет, говорю. Одиссей. Да, говорю, покорствуй. Филактет. Ах, я злосчастный! Значит, я родился рабом, а не свободным. Одиссей. Вовсе нет. С первейшими ты равен. Вместе с ними возьмешь и в прах поверхнешь Илеон. Филактет. Нет, ни за что! Кто бы пострадать еще не так пришлось на этой круче! Одиссей. Что ж хочешь сделать? Филактет. Бросится, с утеса и голову камни раскроить! Одиссей. Схватить его, чтоб броситься не мог. Филактет «О, руки! Руки вы мои! Лишились желанной тетивы! Он вас скрутил! Ты в ком святой, и честной мысли нет! Как ты подкрался, как поймал меня! Юнцом мне незнакомым заслонился!» Хоть нравом раван схожим, не с тобой, скорее со мной. Твои он выполнял приказы. Раскаянием он мучится теперь, Что пригрешил и причинил мне муку. Душа дурная, вечно с задней мыслью, Ты научил его лукавым козням. А он их чужд, он не хотел того. Меня, связав, ты с острова увозишь, Где сам когда-то бросил одного. Без дома и без близких. Труп живой. Увы. Погибни же. Не раз я так молился. Но радости мне боги не дают. Ты жив? Доволен? Я же злополучный. Знай, бедствую. Терплю за мукой муку. А ты, полководцы, два-три-да, чей ты слуга, глумитесь надо мной. По принуждению ты отплыл, обманщик, по трою с ними. Я же, горемычный, семь кораблей привел им добровольно и прошен был. Ты утверждаешь, ими они твердят, тобой. Ну что я вам? Что вам во мне? Ведь я ничто, я умер для вас давно. Отверженный богами, или я теперь не хром и не зловонен? Как жертвовать и возлиять богам при мне? Ведь я за это был покинут. Так пропасть же на вас, и пропадете через меня, коль правда есть на небе. А правда есть, да, есть. Вы не приплыли, бедняги, ради, сами по себе. Вам обо мне бессмертные вещали. О, Родина, о, бдительные боги! Да покарайте уж покарайте их всех, наконец! Коль вы жалеть способны. Мне жить ужасно. Но едва услышу, что их уже нет, Забуду про болезнь. Хор И на словах упорен, и на деле. Не гнется он под тяжестью беды. Одиссей Сказать я мог бы много, Если время позволило, Но лишь одно скажу. Всегда и там, где быть велит, мне дело. И если речь идет о честных людях, так не найдется праведней судьи. Да, я рожден, чтоб все одолевать, но не тебя. Тебе я уступаю охотно. Развяжите же его и более не трогайте. Останься здесь. Ты не нужен нам. Твой лук у нас. Наш славный Тевкр, он это дело знает. Да я и сам умею с луком ладить. Я мечу в цель уверенной рукой. Ну что ж ты нам? Броди себе один по Лемносу. Мы едем, и быть может меня ждет честь, сужденная тебе. Филоктет, что ж делать мне несчастному? И ты, Аргивенам с моим предстанешь луком? Одиссей. — Довольно. Не перечь. Я уезжаю. Филактет. — О, сынок Хилла! Как? И ты уедешь? Мне на прощание слова не сказав. Одиссей. — Идем. Брось на него смотреть. Не то испортишь все своим мягкосердечьем. Филактет. Хору. о чужестранцы неужели вы тоже не сжалитесь покинете меня хор вот юный наш начальник наше дело его слова покорно повторять не птолем хору пусть говорит что я мягкосердечен побудьте тут Расхочет Филактет, пока на судне не наставят мачту и не свершим моления богам. За это время может он решение переменить. Мы с ним идем, а вы услышите наш зов, бегите тоже. Одиссей и неопталем уходят. Стасим Третий Филактет, ты пустынный вертеп в скале, Где и зной я и стужу знал. Разлучиться с тобой, увы, видно, мне не судьба. Моей смерти станешь свидетель. Горе мне, горе! Ты пещера злосчастная, горькой скорбью моей полна. Чем же завтра я буду жив? Ах, на что мне надеяться? Отныне буду следить в выси в ветре пронзительном птиц полет, а сбить на лету не смогу. Хор, сам ты, сам о, злополучный, долю себе избрал. Она не от сильных мира сего. Если б ты был разумен, верно, тогда променять не подумал бы лучшую долю на худшую. Филактет. О, несчастный! Несчастный я! Изнурен я страданиями! Погибать одному мне здесь! Век людского не зреть лица! Чахнуть в платье до кончины! Увы, увы, как могучей рукой своей, как крылатой стрелой своей стану с ней добывать теперь. Ах, меня провели слова, сердце лукавом укрыты. Так пострадать бы злодею, ему мучения мои претерпеть. Хор. Боги, боги так судили, мы не стали б тебе козни чинить. Других проклинай, беды на них скликай, а у меня лишь одно пожелание. Дружбы моей не отвергни. Филактет. Ах, теперь он сидит, злодей, убелеющих волн морских. Потрясает мой лук, Моей горькой жизни, кормильца. Кто к нему прикоснуться смел? О, милый, милый мой лук, Вырван ты силой из рук моих. Скорбно тебе, если можешь почувствовать. Нет, отныне не придется Другу Гераклову в дело пускать тебя. Лук мой по-прежнему. У тебя хозяин новый, ныне лукавец владеет тобой. Подлый видишь обманы, гнусный лик его ненавистный, видишь мерзость бесчисленных козней, им творимых против меня. О Зевс! Хор, есть у каждого право правду вымолвить слух. Но не надо, сказав, язвить, желчным словом уста сквернить. Войском послан не Аптолем, По приказу он все свершил, ради блага друзей. А мы ему помогали. Филоктет, Ты, добыча крылатая, вы, о, звери с огнем в глазах! В чащах горных бродящие Полно прятаться, прочь бежать Нет стрел у меня, верной защиты в мощных руках Горе, о, горе бедному мне О, приближайтесь, отныне бояться нечего Сходись, слетайся Сладко вам будет в насытиться Этой исчакшую в пятнах плотью. Смерть за смерть, ибо я скоро с жизнью расстанусь. Где я прокорм найду? Воздух пищи не даст мне отныне. Как же мне быть теперь, обделенному всем, Что живущим дарует кормилица земля? Хор, умоляю богами, если гости ты чтишь, подошедшего дружески, сам к нему подойди и знай, вышло время избыть болезнь. Тяжко вечную боль питать, беспрестанную муку сил не станет терпеть. Эксод. — Ах, зачем напоминаешь мне про боль мою, о лучший из бывавших здесь? Страдальца, что ты мучаешь? Зачем? — Хор. — Что сказал ты? — Филоктет. — Вижу, ты намерен взять меня в тот... Ненавистный край троянский? Хор Согласись, знай, там конец бед Филактет Место мне здесь Вам пора в путь Хор По сердцу По сердцу нам, чужеземец, твое повеление. Идем же, идем. Живо на судно, к своим местам. Филоктет. Зевсам, молю, внимающим клятвой не уезжайте. Хор. Полно, сдержись. Фелоктет. Други, останьтесь ради богов. Хор, что ты кричишь? Фелоктет. Увы, увы, орок, орок, я погиб, пропал! Нога, нога, как не быть с тобой? Как несчастному жить мне впредь? Сюда, ко мне, подойдите вновь. Хор, что зовешь? Или новый приказ дать надумал? Что ж велишь? Филоктет! Не упрекайте. Смыслю речь моя не в ладу. Дикой мукой стерзан я. Хор. Ну так плывем, приглашаем по-дружески. Филактет. Нет, ни за что. В этом будьте уверены. Нет. Если даже огнем своей молнии сам громовержец меня поразит, трое это сгинет. И все, кто под троей, ныне стоит, кто покинул когда-то коллегу несчастного. Просьбу одну лишь молю вас исполните. Хор, просьбу? Какую? Филактет. О, дайте, о, дайте мне меч, коль найдется, топор или что-нибудь. Хор, что ж задумал ты, с чем ты торопишься? Филактет. Тело на части хочу разрубить. Смерть! Смерть! Вот надежда моя! Хор. Что? Филоктет, Пойду искать отца. Хор. Но в каком краю? Филактет. В Аиде? Знаю. Нет его на свете. Город! Город мой родной! Не видать тебя мне более горемычному! Сам я бросил твои священные струи, Пошел к донайцам в союзники, к ненавистным, И вот пропал! Уходит хор. Тебя давно пора бы здесь оставить и возвратиться на корабль, но вижу, Ахиллов сын сюда идет, а следом поспешными шагами Одиссей. Входит Неоптолем с Одиссеем. Одиссей. Скажи, зачем обратно ты пошел и почему такая торопливость? Неоптолем. Спешу исправить сделанное зло. Одиссей. Речь странная. Какое зло ты сделал. нептолем Послушался тебя, и рати всей. Одиссей. Ну, что ж ты недостойного свершил? неоптолем? Я человека гнусно обманул. Одиссей. Кого же? Что ты замышляешь вновь? <мышли> О, Ничего, но только сын пианта. Одиссей. <muci�> что ты намерен сделать? Страшно мне. Неопталем. Он дал мне лук. И вот намерен я. Одиссей. О, Зевс, что ты говоришь? Уж не вернуть ли? Неопталем. Я взял его обманом, не по праву. Одиссей. О, боги, боги, или ты смеешься? Неаптам. Да, если правду насмех говорят. Одиссей, что за слова? О чем ты, сын Ахилла?» Непталем. Иль дважды мне прикажешь повторять? Одиссей. Нет. Предпочел бы я и раз не слышать. Неоптолем, так знай же, Все ты слышал до конца. Одиссей, найдется сила помешать тебе. Неоптолем, что ты сказал? Да кто же мне помешает? Одиссей, вся наша радь, И с ней вместе я. Неоптолем. Сам ты умен, а речи не умны. Одиссей. Твои слова и действия безумны. Неоптолем. Но честный. Честность выше, чем расчет. Одиссей. А разве честно уступать плоды моих советов? Необтолем. Поступил я дурно и попытаюсь искупить свой грех. Одиссей. И не боишься ты Ахейской рати? Необтолем. За мной правда, и твой страх мне чужд. Одиссей. Только я смогу? Тебя заставить силой. Неоптолем. И силе я твоей не подчинюсь. Одиссей. Бой будет не с троянцами. С тобой. Неоптолем. Да будет так. Одиссей. Мою ты видишь руку на рукояти? Неоптолем. На мою гляди, она за меч схватиться не замедлит. Одиссей. Ну, э, прекратим. Приеду, расскажу товарищам, они тебя накажут. Уходит. Неоптолем. Стал осторожен. Будь такими впредь. Тогда, пожалуй, избежишь несчастья. «А ты, о сын Пианта, Филактет, покинь жилище каменное, выйди!» Филактет за сценой. «Что вновь за крик перед моей пещерой? Что кличете? Зачем я нужен вам?» Показывается у входа в пещеру и видит неопталема «Ох, не к добру!» И новых худших бед мне принесли в добавок к прежним бедам. Не аптолем. Постой, сначала выслушай меня. Фелоктед. Боюсь, уж раз ты сладкими словами меня, меня прельстил, и худо было мне. Не аптолем. Или нельзя переменить решение. Филокте, ты, замышляя луг похитить мой, казался тоже честным. Тайный не, друг. сейчас не то. Я только знать желал бы, упорствуешь ли все остаться здесь, или с нами поплывешь. Филокте, молчи, довольно. Чтоб не сказал, ты будет все напрасно. Ты так решил? Решил. Бесповоротно. Признаюсь, мне хотелось убедить тебя словами. Если ж не умею, то прекращу. Филактет. Напрасны все слова. Не завоюешь ты расположение души моей. Сперва ты жизнь мою украл, потом с советами явился. Ты – жалкий сын великого отца! Пропасть вам всем, Атридам первым, Сыну Лэрта и тебе! Сдержи проклятие! Из рук моих прими свой лук и стрелы! Филактет, Что ты сказал? Уже ли вновь обман? Неоптолем, клянусь тебе светлейшей славой Зевса. Филактец. О, дивные слова! Ну, как им верить? Неоптолем. Докажет дело. Протяни же руку и вновь владей оружием своим. Входит Одиссей. Одиссей. Нет, запрещаю! Именем Матрида верать и всей, свидетели мне боги. Филактет. Чай это голос, сын? Не одиссей, я слышу. Одиссей. Да, я здесь перед тобой и знай. Тебя отправлю в трою силой. Желает ли Эхилов сын или нет? Филактет. Натягивая лук Так берегись Метка моя стрела Неопталем Хватая филоктета за руку Нет, нет, молю Молю богами, не стреляй Филактет Пусти Молю богами, милый сын Неопталем Нет, не пущу Филактет Зачем мешаешь мне пронзить врага стрелою? Неоптолем. Не добудешь ты этим чести ни себе, ни мне. Одиссей уходит. Филактет. Знай лишь одно. Водители полков, ахейские глашатые неправды, Отважные на словах, на деле трусы, не пталлем лук снова твой не можешь ты теперь ни гневаться ни упрекать меня филактет да да ты показал какой ты крови ты не сизифов сын ты сына хила который был так славен среди живых и столь же славен в сонще умерших не Отрадно мне, что моего отца ты хвалишь, и меня. Послушай же, все же, чего хочу. Все смертные должны претерпевать, что послано богами. Кто ж сам себе устраивает беды, как ты сейчас, того весьма законно не извинять не станут, не жалеть. Ты жалчен стал, советников не терпишь. Ты сердишься на дружеские речи, как будто пред тобой злостный враг. Послушай же и натвердо запомни, свидетели, я призываю Зевса, твой злой недуг тебе богами послан, приблизиться дерзнул ты к стражу змею. святилище бескровельные хрисы, хранящему в укрытии. С этой хворью, да, коли солнце всходит и заходит, не справишься, коль сам по доброй воле не вступишь на Троянскую равнину. А с нами там, а склепия, сыны, они тебя излечат. С этим луком и с помощью моей ты крепость Трои повернешь в прах. Откуда знаю? Слушай, там есть у нас один троянец пленный, Елен, гадатель гивный. Он сказал, что так должно свершиться. И еще, что неизбежно трое этим летом падет. Гадатель ставит жизнь в залог, что ложным не окажется вещание. Теперь ты знаешь все. Так уступи. Ведь выгода немалая. Храбрейшим меж эллинами почитаться. Добрых найти врачей. И к высшей прянуть славе. Многострадальной троей овладеть. Филактет. О, жизнь! О, жизнь! Зачем меня ты держишь, постылая? Не дашь сойти воид. Увы, что делать? Как я слов его ослушаюсь? Они так благосклонны. Что, уступить? Ну как злосчастные людям я покажусь? Кто мне хоть слово скажет? Глаза мои, все озревшие, что было, Вы стерпите, что заодно я снова с атридами, Сгубившими меня, и с окаянным отпрыском лаэрта? Меня язвит прошлое страдание, Предвижу, сколько новых мук еще терпеть от них. Ведь, разрешившись злом, душу, душа всю жизнь Дела питает злые. Но я тебе дивлюсь, Ты должен был бы не возвращаться в Трою И меня не допускать. Ты ими оскорблен, как сын, ты обещающий, А меж тем сам служишь им, и вот меня не волишь. Не надо, друг, меня свистит и клялся на родину. Плыви и сам на Скирос, А злые да погибнут злою смертью. Признательность заслужишь ты вдвойне, Не от меня и от отца. Злодеем ты прославешь, злодеем помогая. Не аптолем. Ты прав. И все ж хочу, чтобы доверясь богам и мне, со мной, как с верным другом, решился ты отплыть от здешних мест. Филактет. Как? Втрою? К ненавистнейшему сыну Атрею С моей больной ногой Неопталем К тем, кто твоей гноящиеся стопы боли исцелит И твой недуг излечит филокте Совет ужасный Что ты говоришь? Неопталем Обоим нам сулит он только благо. Филактет. Так говоря, богов ты не стыдишься? Необтолем. Нет, не стыжусь. Друзьям хочу добра. Филактет. Кому добра? Атридом или мне? Я друг тебе. Ты слышишь слово дружбы, а сам готов предать меня врагам? О, друг, не будь в несчастье и занощив. Филактет, предашь меня? Тебя насквозь я вижу. О, нет, меня не хочешь ты понять. Одно я знаю, ими был я брошен. Тебя теперь они же и спасут. Нет, никогда я не поеду в Трою. Ну что же делать, если я не в силах тебя склонить, мой выполнить совет? Могу я замолчать, а ты живи, как прежде жил, не чая избавления. Филактет Пусть претерплю, что претерпеть мне должно. Но ты, клялся, дав правую мне руку меня домой доставить. Так исполни свои слова, мой сын, и бросим речь от Трое. С ней наплакался я вдоволь. Не обтолеем. Что ж, изволь, плывем. Филоктет. О радость, благородные слова! Не обтолил, так вперед и твердым шагом. Филоктет, я иду по мере сил. Да, но как Ахейцев гнева я избегну. Вдруг они родной мой Скирос разорят! Филактет, но я с тобой. Чем же ты помочь мне можешь? Филактет, лук Геракла натяну. Необталем, ты сказал, Филактет, врагов отважу. Не Неоптолем, поклонись земле и в путь. Появляется Геракл. Геракл. Путь тебе не положен, доколе моим не внял ты словам, опиантов сын. Знай, ты подлинно слышишь Геракла в глаз, и во очи увидишь... Гераклов лик Из небесной обители Ради тебя я сошел Возвестить Зевса Вышнего волю Дороге твоей Воспрепятствовать Путь ты неверно избрал Внимая же словам моим ныне Скажу сперва о собственной судьбе О, сколько вынес я трудов Да коли бессмертия не обрел, как ныне зришь. Знай, так же суждено страдать тебе, И ты достигнешь подвигами славы. Излечишь там жестокий свой недуг И признанный первейшим в ополчении Париса, зачинателя всех зол, Моими стрелами убьешь. И трою разрушишь ты, и в свой дворец отправишь отцу-пианту к луговинам этой, добычу, дар признательного войска. А прочее, что ты возьмешь с врагов, снеси туда, где мой пылал костер, во славу стрел моих. Теперь внимай, Ахиллов сын, ты без него не можешь взять Трою, он не может без тебя. Как два совместно скормленные льва друг друга берегите. Я же в Трою осклепия пошлю, излечит он твою болезнь. Вновь или он пойдет от стрел моих? Так суждено. Но там, край разорив, богов почтите вышних. Все остальное ниже ставить, Зевс, родитель мой. а благочестие вечно сопровождает смертных и по смерти ты чей голос желанный мне снова звучит наконец то явился вновь я вижу тебя через долгие годы Твоим я словам не могу не покорствовать, внемля тебе. Неапталем, к твоему примыкаю решению и я, Геракл. не медлите доли. За дело пора, побуждает нас время, и ветер попутный, подувший из кормы. Филактет. В путь, но дайте проститься мне с этой землей. Прости, мой приют одинокий, и вы простите, о нимфы ручьев и лугов, и могучий, о скалы гремящий прибой. Здесь бывало в глубоком укрытии моем южный ветер, ты и голову мне увлажнял. Здесь я слышал вдали, как Гермеса гора Откликается эхом на крики мои, На унылые стоны страдальца. Прости, о источник Ликея, Священный родник! Покидаю я вас, покидаю навек, А не чаял уж с вами расстаться. Прощай, лемнос мой, Опоясанный морем. О, дай мне на радость До цели желанной доплыть. Указует мне путь всемогущая Мойра. Слово близких И Бог, укращающий все. Всех случившихся дел совершитель. Хор Так идемте же все вместе, друзья. Но сперва, отъезжая, помолимся нимфам морским О счастливом прибытии нашем.